Глава двадцать четвертая. Томас Ковендиш устало опустился в кресло, сжал голову руками. Как же было хорошо до перемирия. Нет, он, конечно, рад, что Аль нашла родителей, что больше не нужно врать и скрываться, но... Раньше жена была дома, никуда не выходила из их тихого уютного жилища, а теперь... А теперь все порядочные беременные демоницы уже десятый сон видят, а это... С тех пор, как жена побывала во дворце демонов и к ней стала возвращаться магия... Нет, он, конечно, опять-таки очень рад. Но Каль вернулась в способность открывать порталы. Дергарим, да эргошири. Ого, ты делаешь успехи. Твой демонский намного лучше. Уже используешь формы неопределенного времени в проклятиях. Аль! Что такое? Что такое? Одевайся, пожалуйста, нам надо торопиться. Куда? В академию. Мы должны найти рейса. Может, объяснишь наконец, что происходит? Потом. Возьми флейту. Она тяжелая. Деманица попыталась попасть рукой в рука в плаща, но не удержалась и, привалившись к стене, обняла живот. Аль! Томас подхватил жену на руки, усадил к себе на колени. В руку ботнули. Не смей злить мою маму. Квенджер вздохнул и помогая демонице одеться, всё же попытался добиться хоть какой-то ясности. Хорошо, хорошо, беру флейту, вы пойдём куда скажешь, но я в конце концов твой муж, отец ребёнка. Аль удивлённо уставилась на мага. В живота задачу набоднули. Мам, мам. Хм, ну, вообще-то он это того прав, как не крути, а? Том, о чём это ты? О чём? Ночь полночь. Ты исчезаешь в портале, возвращаешься вся мокрая, холодная. Аля схватилась за живот. Точно, там и правда холодно было. Молодец, пап. Так и её. Я не хочу на улицу. Возвращаешься. Магистр налил жене стакан воды и выпил его сам. Хватаешь бутылку вина, пирог, снова исчезаешь, а потом мы должны искать рейса. Да что происходит? Имею я право знать в конце-то концов? Аля застонала. Ребёнок бился так, что вдохнуть было невозможно. Кусок пирога был последний, между прочим. Дядя Лорд, ты не лопнешь? Жадина. Что? Да я не тебе, Том. Пойдём. Потом тебе всё объясню. Джен, Дженни, принцесса Ярбора Бер уже начал волноваться, когда студентка наконец вздрогнула и открыла глаза. В подвале было холодно, на тонком слое полу сгнившей соломы, жёстко, но она, кажется, заснула. Потёрла ладонями мокрый от слёз лицо, вспомнила сон, странный и страшный. Во сне она была магом, владельцем замка. Её оклеветали прокляли и сожгли. И теперь так всё. Хватит. Может, ты правда попросишь у Беры чашку киселя? Ты в порядке? Если плохо, я свяжусь с магистром, уверен, он мне не не надо. Я в порядке. Со мной всё хорошо, правда. А это Бер показал инструмент. Ой, спасибо. Девушка взвизгнула от радости, чем вызвала у охранника ещё больше сочувствия. Не знаю, чем тебе это поможет, правда. Возьми от нас с Риной. Пожалуйста, не отказывайся. Ну, ладно. Девушка аккуратно взяла фляжку с горячим травяным отваром, сделала небольшой глоток и улыбнулась. Бир ушёл. Инструмент лежал рядом. Осторожно погладила гладкое тёплое дерево. Артефакт древний, чужой. Закрыла глаза. Позвала стихии и осторожно потянулась к струнам. Вдруг стало очень холодно. Факел, что горел над крошечным окошком с той стороны стены, погас. Страшно. Темно и страшно. И будто кто-то рядом, совсем близко, дышит в лицо и беззвучно плачет. Где-то там, наверху, над высокими башнями, звёзды звенят в пустоте и тоже плачут. Страшно. Так страшно, что она сойдёт с ума, если что-нибудь не придумает. Она будет петь, петь и вздрагивать всем телом от звука собственного голоса. Но это лучше, чем ничего. нашли рейса, Корри, Алана, Эмму и девочек. Рис был не в духе, и судя по голосам, остальные тоже. На Аланис и Эммы не было лица. Что случилось? Джен, почему Дерга хитра, он один ничего не знает. Аль что-то шепнула Рису, открыла портал, и все очутились на побережье. Вблизи чёрного замка на камне сидел Лорри с почти нетронутой бутылкой вина. Ветер выл, море бушевало, мрачный и зловещий черный замок ухмылялся в наступающих сумерках. Этот монстр проглотил самое дорогое, что у него было — Дженни. Возлюбленную никто не крал, ее просто наказали, и демон не мог себе позволить принять боевую ипостась, сжечь магистров и вынести невесту из разрушенного замка на руках. «О тьма! О мука!» Замок Граха был совсем близко. Том совершенно ничего не понимал, лишь беспокоился о жене. Ночь, ветер, холод. Она, конечно, в тёплом плаще, но она беременна. Тьма зверем металась под мантия Ярбора. Эмма и Аль беспокойно переговаривались мысленно. Маги умеют так делать лишь с помощью артефактов. Для демона вжи телепатия магия первой ступени. Эмма научилась. Она вообще была почти демон. Шарль и Ива, зябко кутаясь в накинутые поверх мантий пледы, красноречиво переглядывались с Рейсом и Корри. Последние, кажется, немного выпили. Так или иначе, насколько он понял, они все идут к Дженни, которую заперли в обители службы безопасности Рона. Даже если и в подвал. Что там с ней может случиться? Правда, слухи ходили о призраке некоего мага, И в играх этот якобы предвещающий смерть своим появлением. Но ну, хорошо. Раз всё так страшно, зачем посадили бы в карцер академии дело с концом. Мак тяжело вздохнул. Бродить холодными ночами в окрестностях чёрного замка не самое лучшее занятие для беременных демониц. Однако сколько бы он ни злился, пора было идти к замку в гору. Мужчины, не сговариваясь, подняли своих возлюбленных на руки. Аль вытянула руку, жестом остановив намерение Тома подхватить и ее. Демоница стояла, прислушиваясь. Ветер трепал мантии. Где-то очень далеко шумело море. Шарль что-то прошептала. Браслеты стихли. «Слышите?» «Что?» Аллан терял терпение, и Эмма крепко сжала его руку. «Послушайте, слышите? Дженни, она... она поет, слышите?» Холодной каплей на стене, седою ниточкой тумана, дрожит проклятие в пустоте, нетерпеливо дышит рядом. Луна расскажет о тебе, мне сказку, пахнущую ядом. «Том!» Аля позвала мужа губами, делая остальным отчаянный знак не шевелиться и не дышать. Все застыли. Диманица прикрыла глаза. Ей казалось, одно неловкое движение, один неосторожный звук, и она потеряет, потеряет мелодию, которая, она это понимала, слышна лишь ей одной. И если не подхватить её прямо сейчас, Женье не хватит сил. Макс стихийник, совсем ещё девочка, пусть талантливая, и даже тьма почему-то вертится котёнком у ног, всё равно она не справится. Принцесса скользила по кружеву проклятья, разрывая узелки и сжигая нити, не жалея себя и не контролируя силы. Лори стоял неподвижно, уставившись в одну точку. На самом деле демон Тэнгу скользил по кружеву синего тумана. плетая в него золотую нитку голоса любимый понимая что ему закрыв полнеба один путь накрыть чарами замок если они не победят то погибнут он не знал кого они спасают кому это нужно и есть ли во всём этом смысл неважно дженни не поёт значит это его война Огромная тень укрыла башню золотисто-синим маревом. Волокно паутины взвыло, шипя разъярённой змеёй. Защита поддалась. Последний раз, вцепившись ядовитой пылью в камень, демон почувствовал, что сможет. Шагнул во тьму, нашёл свою тень и слившись с ней, скользнул внутрь. А тень уже летела вниз, подталкиваемая сзади чем-то белым. Иди к ней. Иди. Дженни. Аль играла, стараясь очаровать луну своей песней. Если ей понравится, она не оставит в беде. Демоница звала тьму, стараясь угодить самой смерти. Пусть помогу. Замок вместе со своим духом-хранителем были прокляты. Заклятие паутиной вилось вокруг, дышало ядом, питалось страхом, сжигало весь магический ресурс. Только бы у них хватило сил. Мердеса она уже не позовет, не успеет. Вдруг замок с самых высоких башенок заискрился золотым светом. Сначала лишь несколько искр, затем сильнее и сильнее, пока не вспыхнул весь мир. Что-то черное, жалобно пискнув, вылетело подбитой птицей, вспыхнуло и исчезло в темноте. Аль перестала играть, медленно оторвала губы от флейты, над которой все еще дрожал синий туман ее чар. Она видела голые стены подземелья, видела, как, уронив инструмент на колени, принцесса лишилась чувств — Но когда огромная зловещего вида тень накрыла девушку, Альв вздохнула с облегчением. Лори, улыбаясь, обернулась демонице к Эмме. "Он с ней. Всё в порядке. Кажется, мы справились". Лори с ней, слабо стихием. Эмма заплакала от облегчения. "Лори, где? С кем? Что происходит?" Аллен был в ярости от гнева. Глава службы безопасности открыл наконец портал. Замок спал. Рэйс почувствовал, что все сотрудники находятся в каком-то странном трансе, но при этом их жизни ничего не угрожает. Они стояли во внутреннем дворе, вокруг куда хватало глаз клубился синий туман. Бер очнулся. «Рина! Где Джен? Ты отнес ей литару? А пить ее?» Рина чувствовала себя как-то странно, легко, светло, радостно. Нет, она была счастлива здесь, рядом с любимым. Но с первых мгновений пребывания в замке раньше ее что-то тяготило. Она думала, что это из-за тех страшных событий, но теперь... Браслеты звенели и искрились так, что глаза слепило. А раз слышать, что кричит Берр, было невозможно. Рапе прикрыла глаза и прислушалась к артефактам. Что с ними? Макуставился на браслеты. Они говорят, что принцесса Ярбора сняла проклятие с замка и и что? И освободила хранителя, призрака заточённого в нём, и ещё что? Что? Что призрак танцует во внутреннем дворе на глазах у начальника службы безопасности и прибывших вместе с ним гостей. Понятно. А почему они светятся так, что я ничего не вижу и кричат так, что я тебя почти не слышу? Смеются и радуются. Призрак очень страдал, они чувствовали его боль. Проклятие замка причиняло страдания, высасывало силу. Браслеты тоже призраки, и теперь они счастливы. Берр представил, как достанется ему от рейса. По позвоночнику пробежал холодок. Он не один раз пытался завести с учителем разговор о призраке замка. Догадывался, что тут какая-то магия. Но начальник все время отмалчивался. Вот сам и виноват. «Был бы откровеннее, он, может, предвидел бы что-то подобное, а так...» «Демоны! Принцесса! Она же там, в подземелье, совсем одна!» Бер и Рина, взявшись за руки, выбежали во внутренний двор. Оттуда быстрее всего можно было попасть в казематы, но не в этот раз». У входа в подземелье стояли люди. Бер узнал учителя и невольно проследил за его взглядом. Макс смотрел вверх. Из подземелья выходил огромный демон с дженни на руках. Рогатое, хвостатое чудище с густой шевелюрой чёрных развивающихся в синем тумане волос являло собой зрелище весьма зловещее, но принцессу это, кажется, не смущало. Девушка устала, но вполне счастливо улыбалась и даже помахала им рукой. Тима рычала из-под мантии Алана Ярбора, а Эмма, понимая, что с частичной трансформацией Лори, как следствием романтических переживаний, надо срочно что-то делать, привычно сжала руку мужа. Потом зазвенели браслеты, и Рапи, радостно взвизгнув, бросились обнимать друг друга. Лори пришёл в себя, Альза играла какую-то весёлую песенку, все стали танцевать, что-то прозрачно-белое плясало вместе с ними в почти рассеявшемся синеватом тумане. Рис взирал на общее веселье и хмурился. Он знал о том, что замок проклят, и что призрак, вечный узник этого проклятого замка, тоже знал. Это было настоящей удачей и идеальной защитой. Опасный, безусловно, но совершенный, а он был осторожен. То, что он потерял такой козырь в работе, еще можно было пережить. Злило мага не это. Он приказал духу напугать девчонку, напугать, чтобы в следующий раз неповадно было, а они тут песни пели. Х-х-х, шири. И пускай Алан и его дочи Ковендиш уже давно щеголяли правильным произношением демонских ругательств, Он будет выражаться как придык